Поселяя к себе сераху я почти уверена, что имею дело с мошенником. Но слова его начинают сбываться с поразительной точностью. Держать его в доме выгодно — это я понимаю довольно быстро. Рассказать о нем еще кому-нибудь, кроме сестры, удается на вечеринке у Михо. Выждав, когда все готовы наброситься на пирожные, я невинным тоном объявляю, что теперь в моем доме поселился сераха Они, конечно, приходят в такой экстаз, будто у всех в одночасье поехала крыша. «Да ты что? И давно? Когда, когда? И что за парень? Вот это класс! А я уже изволновалась, как же ты дальше-то? Ну, слава богу!» От всеобщего восторга мне делается не по себе. И я просто говорю каждому спасибо. «Ну и кто он? Где работает? Чем занимается?» «Да ничем». Говорил, что хочет открыть свой бизнес, но, похоже, просто языком чесал. Сидит себе дома, валяет дурака. Друзья, изменившись в лице, подаются вперёд и навостряют уши. «Да-да, бывают и такие. Но именно среди них и попадаются серьёзные, добрые и привлекательные, правда? У моей подруги такой. Уж не знаю, что она в нём нашла, но втрескалась по уши». «Вот и моя подруга. Когда ей муж изменил, нашла себе тунеядца. Ладно бы хоть по дому помогал, считался бы домохозяином. Так ведь и этого не делает. А она, представьте, от него забеременела, смотрит на мир как-то вообще по-своему и просто светится от счастья. Вот да, от таких лучше просто беременеть, и дело с концом». В отличие от вечеринки, на которой я объявила, что еще ни с кем не была, сегодня мои друзья очень приветливы, и говорят со мной на удивление понимающим тоном. Люди в упор, не понимавшие меня прежнюю, ту, что не знала ни любви, ни секса, ни нормальной работы, теперь, когда я поселила у себя сираху, раскладывают моё будущее чуть ли не до гробовой доски. Они болтают о нас с сирахой, словно о незнакомых мне людях. Сочиняют истории, в которых от нас остаются лишь имена героев — не имеющих к нам ни малейшего отношения. Когда же пытаюсь вставить слово «я сама», рассказчики и слушать ничего не хотят. Да ладно, вот лучше тебе мой совет. ты ка на любовном фронте, пока новичок, а уж мы про таких, как твой, наслушались по самое не хочу. Вот и мехо вляпалась как-то по молодости. Я решаю не портить друзьям веселье и открываю рот уже только для ответов на вопросы. Лишь теперь я, похоже, впервые стала для них своей. Лишь теперь они чуть не хором кричат мне «Добро пожаловать в нашу тёпленькую компанию!» Я слушаю их возбуждённую болтовню, киваю их шуточком, поддакиваю с интонацией сугавары, «О да, ну ещё бы!» и с нарастающей болью осознаю, каким чужаком была для них все эти годы. С тех пор, как я завела себе сераху Дела на работе идут ещё лучше, чем прежде. Но для прокорма Сирахи требуются деньги. Я работаю всё плотней и всерьёз подумываю, не отказаться ли мне от моих обычных выходных по пятницам и воскресеньям. Убрав у входа в магазин, направляюсь в подсобку. Вижу там директора, который только что отстоял ночную смену и теперь составляет рабочее расписание. И говорю ему, словно бы невзначай. «А что, шеф, вы уже поставили кого-нибудь на пятницу и воскресенье? Хотелось бы денег подкопить. Буду рада, если увеличите мне нагрузку». «Что случилось, Фурукуросан?» «Конечно, похвально, что вы так рветесь в бой. Но хотя бы раз в неделю вы должны отдыхать, иначе мы нарушим закон. Может, спросите в других магазинах? Рук сейчас везде не хватает». «Ладно, попробую». «Только смотрите не надорвитесь». «Кстати, вот ваша ведомость за этот месяц». «Я беру у него платёжную ведомость, прячу в сумку». «Ох», — спохватившись, вздыхает директор. «Серахи ведь тоже надо отдать. А он мало того, что вещи свои оставил, так ещё и на связь не выходит». «Что, и гудков никаких?» «Гудки-то идут, да не отвечает он. С этим типом всё наперекосяк. Говорил же ему забрать свои вещи» а ими вон до сих пор весь шкафчик забит. «Так, может, я отвезу?» — вырывается у меня. «Завтра в ночь должен заступить новичок. Будут проблемы, если шкафчик окажется занят», — подумала я. И невольно проговорилась. У директора отвисла челюсть. «Кому отвезёте? Сирахи?» — Фурукара-сан. «Так вы с ним на связи, что ли?» «Вот же чёрт», — думаю я. И киваю. «А ведь Сираха просил меня». Тому, кто меня не знает, можешь болтать, что хочешь. Но на работе не говори обо мне ни слова. Прячь меня от всех, кто со мной знаком. Сам я никому не мешаю, но все вокруг так и норовят сунуть нос в мою жизнь. А я хочу дышать так, чтобы меня не слышал никто. Вспоминаю, как Сираха говорил это. Так, словно обращался к себе самому. Но тут из динамиков монитора... Доносится звон курантов над входной дверью. Бросив взгляд на экран, я вижу, как в магазин заходит группа мужчин. Зал тотчас оживает. За кассой один лишь туан, нанятый на прошлой неделе. Я тут же разворачиваюсь, чтобы ринуться ему на подмогу. «Куда это вы? Сбежать захотели?» — хохочет директор. «На кассах не хватает людей», — отвечаю я, указав на экран. И тут же улепетываю в зал. Добираюсь до касс. В очереди три человека. Туан растерянно зависает над клавишами. Тут это... Он понятия не имеет, что делать с подарочным купоном. Быстро оформляю покупку за него. С такого купона положена сдача. Выдай остаток. Подсказываю Туану и бегу за соседнюю кассу. Простите за ожидание. Работают обе кассы. Один из мужчин подходит ко мне с недовольным видом. «Он что, у вас новенький? Я вообще-то спешу!» Раздраженно ворчит он. Я тут же склоняю голову. «Прошу прощения!» Туан еще не освоил работу за кассой, поэтому в паре с ним должна была стоять и Цзуми Сан. Оглядевшись, я вижу, что она по уши занята приемом напитков в пакетах и просто не видит, что у кассы столпилось столько народу. Когда очередь рассасывается, я замечаю, что сегодняшний товар дня — куриные шашлычки в кляре — до сих пор не выставлен на распродажу, и бегу за ним к морозильнику, то есть обратно в подсобку. Там я снова вижу директора, который на редкость весело болтает о чём-то с Эдзуми-сан. «Шеф, сегодня план продаж — сто шашлычков, так?» — тараторию я. «А у нас даже обеденная партия не готова!» Я уж про баннер не говорю. Я ожидаю, что они всполошатся, закричат «О, ужас!» и бросятся мне помогать. Но Идзуми-сан вдруг склоняется надо мной и говорит совсем о другом. «Слушай, Фурукура, ходят слухи, вы с Сирахой встречаетесь? Это правда?» «А... Идзуми-сан, я говорю, шашлычки...» «Погоди, погоди, и давно это у вас? А что вы друг другу даже подходите?» «И кто из вас первый признался? Неужто Сираха?» «Да вы её так засмущали, что она язык проглотила!» Снова хохочет директор. «Ну что ж, Фурукура-сан, закатим отдельную вечеринку, и Сираху с собой приведёте. Но шеф, Идзуми-сан, шашлычки!» «Ну хватит увиливать, признайтесь уже!» И тут я взрываюсь. «Да ничего между нами нет. Просто сейчас он у меня дома». «Шеф, мы тут болтаем всякие глупости, а у нас до сих пор ни шашлычка не готова». «Что? Уже живёте вместе?» — восклицает Эдзуми-сан. «Серьёзно?» — весело вторит ей шеф. «Я вижу, что говорить с ними сейчас бесполезно. Распахиваю морозилку, сгребаю упаковки с шашлычками в охапку и срочно тащу их на кассу». От реакции этой парочки я в полном шоке. Неужели? Для таких ветеранов комбини, как они, сплетни о шашнях сотрудников, важнее того, что обычные 130-йеновые шашлычки, мы распродаём по 110. Да что это с ними обоими, чёрт побери! Завидев меня, пунцовую от злости, с охапкой товаров до подбородка Туан подбегает и забирает у меня половину. Ого! И что, приготовлять их всех? уточняет он на ломаном японском. «Да, всех. Сегодня у нас распродажа. Цель — продать 100 шашлычков. В прошлый раз удалось продать только 91, так что сегодня нужно постараться. Савагути Сан из ночной смены нарисовала для нас большой баннер. Вот повесим его, дружно крикнем «Воссёй!» и начнём распродажу. Сейчас это главная задача нашего магазина И нет ничего важней. На глаза у меня почему-то наворачиваются слёзы. А Туан, похоже, из моей торопливой речи улавливает не всё. «Вас сёй? переспрашивает он, склонив голову на бок. «Это такой призыв для всех. Соберёмся в один кулак и постараемся изо всех сил. Так что ты, Туан-кун, начинай готовить их всех прямо сейчас». «Их всех! Кошмар!» — восклицает Туан, но кивает, и неловкими движениями начинает обжаривать шашлычки в кипящем масле. Перебежав к витрине с фастфудом, я разворачиваю баннер, ради которого Савагути задержалась после ночной смены аж на два часа. «Наш суперхит! Шашлычки в кляре сочные и вкусные. Только сегодня всего за 110 йен». Взобравшись на стремянку, я закрепляю на потолке верёвку и вешаю баннер из картона от ящиков и цветной бумаги. Не баннер, а настоящий шедевр. «С таким вы уж точно продадите не меньше ста шашлычков», — заверила нас Савагути. «Все мы, работники комбини, всегда объединяли наши усилия для достижения общей цели». Что же случилось с Эдзуми-сан и шефом на этот раз? «Ирася и, и кричу я очередному входящему. «Добрый день! Сегодня шашлычки в кляре всего по 110 йен. Хотите попробовать?» А вслед за мной уже и Туан, раскладывая только что обжаренный товар дня на витрине, подхватывает с легким акцентом. «Шашлычки в кляре! Объеденье!» Директор Сидзуми Сан до сих пор в подсобке. Мне вдруг чудится, будто я слышу ее сдавленный смех. «Дешевле не бывает! Налетай!» — все выкрикивает Туан Кун. На сегодня этот еще неопытный, но старательный парень — мой единственный друг и соратник. Купив в супермаркете за углом сою, курицу и капусту, возвращаюсь домой, но сирахи не нахожу. Наверное, куда-то вышел, думаю я, и начинаю готовить ужин. Но тут из ванной доносится какой-то шум. «Сираха, ты дома?» Открываю дверь в ванную и вижу Сираху, который сидит в пустой ванне, одетый и смотрит видео на планшете. «Что ты тут делаешь?» «Сначала я залез в шкаф, но там у тебя жуки, а здесь насекомых нет, можно сидеть спокойно», отвечает он. «На ужин опять варёные овощи?» «Ну да». «Сегодня соя, курица и капуста?» «Вот как!» — отзывается он, не поднимая головы. «Что-то ты поздно сегодня, я уже проголодался». «Меня задержали». Директор Сидзуми Сан. «Шеф сегодня торчал в магазине весь день, хотя у него выходной. Хочет устроить корпоративную пьянку, на которую я бы привела и тебя». «Постой. Так ты что же, разболтала им про меня?» Прости, не сдержалась, но... Кстати, я привезла твои вещи и твою квитанцию о зарплате. Он, значит, как. Стиснув планшет, Сираха застывает в молчании и, наконец, говорит. Я просил, чтобы ты меня спрятала, но ты проболталась. Прости, я не со зла. Увы, теперь зло придёт за тобой. Чего? Я таращусь на него, оторопев. «Вот увидишь», — поясняет он. «Теперь они постараются выкопать меня на свет божий и заклеймить на века. Только я ни за что не приду. Так и буду прятаться здесь. И тогда вся их злоба обрушится на тебя, Фурукура». «На меня?» «А какого лешего ты поселила у себя безработного мужика? Он что, инвалид, если ты одна подрабатываешь?» Или вы жениться не собираетесь? Детей не планируете? Вот и вкалывайте, как положено, каждому взрослому члену деревни. Весь мир начнёт лезть тебе в душу. Даже не сомневайся. Ничего подобного никто в магазине мне ещё не говорил. Это потому, что ты для них слишком странная. Тридцать шесть лет. Не замужем. Наверняка ещё не спала ни с кем. Каждый день на работе костьми ложишься, в любых разговорах вопишь, как подстреленная. Здорово, как бык. А работать всерьёз не желаешь. Ты для них инородное тело. Слишком неприятное, чтобы тебе вообще что-нибудь говорить. До сих пор все только шептались у тебя за спиной. Но теперь начнут говорить в лицо. Хм. Любимая забава заурядных людей осуждать людей незаурядных. Но теперь, если ты выкинешь меня на улицу, тебя осудят ещё суровей. Поэтому всё, что тебе остаётся, — это содержать меня и дальше. Он чуть слышно хихикнул. Как же давно я хотел отомстить всем тем, кому дозволено паразитировать на других, например, уже только потому, что они женщины. Как давно мечтал, вот бы и мне стать паразитом, им в отместку. И теперь, Фурукура, я решил, что и дальше буду сознательно паразитировать на тебе. О чём он говорит, я не понимаю. Хоть убей. Может, лучше покормишься? Предлагаю я. Овощи уже почти сварились. Неси сюда. Здесь поем. Выкладываю на тарелку сваренные овощи, рис. Несу ему в ванну. Дверь закрой, будь добра, просит он. Как он и просит, закрываю дверь в ванну, сажусь за стол и впервые за последнее время ужинаю одна. Мне чудится, будто я очень громко жую, не потому ли, что слишком привыкла жить среди звуков магазина. Закрываю глаза, представляю себя за прилавком, и симфония комбини начинает ласкать мои барабанные перепонки. Я впускаю ее в себя, как прекрасную музыку. И, отдаваясь ее безупречному ритму, загружаю в желудок сегодняшний корм хотя бы ради того, чтобы завтра опять заступить на работу». Девушки о Сирахе очень быстро разлетелись по всем нашим сменам. А директор взял моду, завидев меня, приставать с идиотскими вопросами. «Ну, как там, Сираха? Когда уже выпивать-то пойдем?» Восьмого директора я всегда уважала за преданность делу и считала прекрасным коллегой. Но в последние дни своими бесконечными шуточками о Сирахе он просто выводит меня из себя. Еще недавно при встрече со мной... Он, как нормальный директор со своим подчинённым, мог обсуждать что-нибудь осмысленное. Скажем, в жаркие дни шоколад покупают хуже. Или «эта новая многоэтажка явно прибавит нам ночных покупателей». Или «через пару недель нашу новинку будут рекламировать по телевизору». И так далее. Но теперь мне всё чаще кажется, будто я для него стала уже не столько работником, сколько тупой человечьей самкой. «Фурукура-сан, если вас что-нибудь беспокоит, вы всегда можете посоветоваться со мной. Конечно, на этот корпоратив вы можете прийти одна, но в следующий раз лучше, чтобы Сираха-сан был с вами. Я лично его подбодрю». И даже Сугавара, которая Сираху терпеть не могла, начала поддакивать. «Я тоже не прочь повидаться с Сирахой. Тащи его с собой, ты чего?» До этих пор я и знать не знала, что все остальные сотрудники то и дело собираются на корпоративные вечеринки. И даже и Дзуми сан иногда отрывается с ними, оставляя ребёнка на мужа. А я ведь давно хочу напиться с тобой хоть разок, фурукура. В общем, теперь весь наш магазин только и мечтает выманить Сираху на корпоративную пьянку, чтобы там, наконец, разделать его под орех. Кажется, я начинаю понимать, Что чувствовал Сираха, когда просил, чтобы я его спрятала? Директор выудил откуда-то резюме Сирахи, документ, который вообще-то после увольнения должен быть уничтожен. И на пару с Идзуми Сан принялся разбирать Сираху по косточкам. — Ну вот, полюбуйтесь, из вуза вышибли, перебрался в техникум. Да и там ненадолго задержался. — А из всех квалификаций что, один английский? Как это... Даже на права не сдал. Вскоре весь наш персонал уже судачит о Серахина все лады. Похоже, эта тема заботит их куда больше, чем только что поступившие в продажу колбаски с сыром, распродажа нигири по 100 йен за штуку или раздача скидочных купонов на готовые салаты. Привычная симфония комбини звучит всё фальшивей. Как если бы до сих пор мы все слаженно исполняли одну на всех композицию, но теперь вдруг каждый вынимает из кармана свой инструмент, играет на нём, что в голову взбредёт, и всеобщая дисгармония царапает слух всё резче и неприятнее. Больше всего меня пугает наш новичок Туан. С каждым днём он словно впитывает магазин всем телом и всё больше похож на остальных. Случись это в прежнем комбине, проблем бы не было. Но подражая нынешним сплетникам, он всё больше превращается в существо, не имеющее с настоящим человеком комбине ничего общего. Раньше этот парнишка был таким серьёзным, а теперь может запросто, не дожарив сосиски, оторваться от дела и ляпнуть мне что-нибудь идиотское фурукура а ваш муж раньше работал здесь?» Растягивать гласные он, похоже, научился у Идзуми-сан. «Он мне не муж», — отвечаю я скороговоркой. «А ты лучше думай о том, что в такую жару холодные напитки раскупят очень быстро. Как только полки с минералкой начнут пустить, тут же пополни их новыми бутылками из холодильника. То же самое насчёт пакетов с зелёным чаем». «Сегодня с этих полок глаз не спускай. Понятно?» «Фурукура-сан, а детей делать будете? Моя старшая сестра тоже замужем. У неё уже трое. Такие маленькие. Просто прелесть!» Определённо, этот парень всё меньше похож на работника магазина. Да и все остальные. Даром, что носят униформу и вроде бы выполняют ту же работу. До звания человека комбини уже не дотягивают, хоть убей. Одни только покупатели, ничуть не меняясь, заходят в магазин и нуждаются во мне, как и прежде. Все, кого я считала братьями и сестрами одной со мной крови, превратились в деревенских самцов и самок. И лишь покупатели своей верой еще поддерживают во мне дух человека комбине. же сестрёнка заявляется распинать Сираху в воскресенье, через месяц после того ночного звонка. Вообще-то она человек спокойный и мягкий, но тут её словно подменили. «Ради твоего же блага я просто обязана сказать пару слов», объявляет она ультиматум прямо в мой домофон, и я вынуждена капитулировать. Предлагаю Сирахе пойти погулять, но он отвечает «Да всё окей» и остаётся в квартире. Странно, думаю я. Ведь он так не любит, когда на него наезжают. Муж согласился с Ютару посидеть. Прошу его иногда, — говорит сестрёнка, переступая через порог. Понятно. Ну, располагайся в моей теснотище. Впервые за долгое время вижу её без малыша на руках. И мне так и чудится, будто она потеряла его где-нибудь по дороге. Не стоило тебе тащиться в такую даль. Позвонила бы, как обычно, и я сама бы приехала. Ничего-ничего, сегодня у меня к тебе большой разговор. Не помешало?» Сестра обводит взглядом комнату. «А тот мужик, что с тобой живёт, его сегодня не будет? Может, он меня испугался?» «Что? Да нет, он тоже здесь». «Здесь!» Тут же подскакивает она. «Но «Ну, где? Надо хоть поздороваться». «Ничего, можно и не здороваться», — успокаиваю я. «Хотя уже пора давать ему корм. Я беру тазик для стирки, который теперь держу на кухне. Накладываю в него рис, вываливаю из кастрюли только что сваренную картошку с капустой и уношу в ванную». Сираха сидит в пустой ванне, подстелив под задницу пару подушек и листает странички в смартфоне. Протянутый корм он молча берёт у меня из рук. «В ванной? Он что, живёт в ванной?» «Ну да. Двоим в одной комнатке тесно. Вот я и держу его там». Сестрёнка, похоже, теряет дар речи, и я объясняю дальше. «Ну, сама посуди. Дом совсем старый, так?» Вот Сераха и решил, что мыться лучше в платном душе за углом, чем киснуть в этой прогнившей ванне и теперь выдаёт мне деньги на душ и на корм. Немного хлопотно, однако в целом держать его дома очень удобно. Все вокруг за меня так радуются, говорят мне умница, поздравляют, желают счастья, убеждают себя в том, что у нас всё в порядке и больше с расспросами не пристают. Очень удобно, правда? Поняла ли сестрёнка мои объяснения? Трудно догадаться. Сидит она с опущенной головой. «А, да!» Есть нераспроданный вчерашний пудинг. Не хочешь? Вот уж не думала, что у тебя всё так. говорит она вдруг, и голос её срывается. Удивившись, я заглядываю ей в лицо и вижу, что она плачет. Ты чего? Погоди, сейчас салфетки принесу, кричу я голосом суговары. Сестричка, когда же ты наконец исправишься? Она открывает рот, но не в силах ругать меня, закрывает лицо руками. «Не могу больше. Что же я должна сделать, чтобы ты стала нормальной? До каких пор мне всё это терпеть?» «Что?» — удивилась я. «Так ты меня терпишь, что ли? Прости, дорогая, но разве это я заставляла тебя сюда приходить?» Я честно говорю родной сестре то, что думаю. Не переставая плакать, она поднимается на ноги. «Кейка, умоляю, пойдём со мной к психотерапевту. Давай попробуем тебя вылечить, ничего другого не остаётся. Уже пробовали в детстве, забыла, и ничего не вышло. А главное, я так и не поняла, что же именно нужно во мне лечить. С тех пор, как ты устроилась в этот чёртов комбине, ты стала совсем странная. Что с твоим голосом? Ты даже дома теперь митингуешь, как за прилавком». «Что за маска с утра до ночи у тебя на лице? Умоляю, пожалуйста, стань нормальной!» Она плачет все безутешней, и тогда я спрашиваю. «Так ты считаешь, я вылечусь, если уйду из комбини? Или, чтобы не стало хуже, лучше не уходить? Что полезнее для исцеления? Выгнать из дома Сераху Или наоборот, оставить? Дай свое ценное указание, сестренка». Я выполню что угодно. Просто скажи чётко и ясно, что же мне сделать, а? Я уже ничего не знаю. Бормочет она, продолжая реветь. Никакого ответа я так и не дожидаюсь. Молчание затягивается. Чтобы хоть чем-то себя занять, достаю из холодильника пудинг и начинаю его есть, глядя на плачущую сестру. И тут за моей спиной с грохотом распахивается дверь ванной. Я с удивлением оглядываюсь. В дверном проёме стоит Сираха. «Прошу прощения», — говорит он, глядя на сестру. «Но буквально перед вашим приходом мы с Кейка поссорились. Ужасно, что вы увидели нас в таком неприглядном свете. Кажется, мы здорово вас напугали, мне очень жаль». Таращусь на Сираху, не веря своим глазам. С чего это вдруг он запел таким соловьем? «Просто вчера я списался через Фейсбук со своей бывшей девчонкой», продолжает сераха небрежным тоном. «Ну, встретились, сходили вместе выпить, а Кейка об этом узнала и взбеленилась. Сказала, чтобы я убирался из нашей постели и выселила меня в ванную». Несколько секунд сестра смотрит на Сераху в упор, переваривая услышанное. А потом хватается за его слова, как за соломинку. Вытягивается во весь рост и таращится на него с благоговением верующего, который встретил в храме священника. «Ах, так вот, что у вас творится! Ну, надо же! А я-то думала... И сегодня, узнав, что вы придёте, я решил спрятаться от греха подальше. Терпеть не могу, когда мне выносят мозг». «Ну, ещё бы!» Как только сестра сообщила, что вы болтаетесь без работы, я сразу поняла, бедняжке морочит голову какой-то мошенник. Так волновалась, чуть с ума не сошла. Но вы, мало того, ещё и по бабам шляетесь. Учтите, я этого так не оставлю. Даже не надейтесь. Распекая и на все лады, маме радуется, как ребёнок. Вот оно что. По-настоящему от всего сердца нормальные люди ругают лишь тех, кого считают своими. Куда больше радости им доставляет нормальная сестра с кучей проблем, чем ненормальная, которая живёт себе и не парится. Нормальный мир, даже если он трещит по швам, для них понятней, а значит и правильней. Так и знаете, сираха хасан Как сестра Кейка, я просто вне себя от вашей персоны. Странная у неё речь в последнее время, замечаю я. Что за люди окружают её сейчас? Как пить дать? Нахваталось словечек от них. «Понимаю вас», — спокойно кивает Сираха. «Вопрос с работой я решу, пускай и не сразу. И, конечно же, мы оформим наши отношения официально. О том, что у вас творится сейчас, я даже родителям сообщить не могу». «Ну вот и всё», — думаю я. Никто не желает, чтобы я и дальше подрабатывала в комбине. Даже маме которая была так счастлива тому, что я вообще куда-то устроилась, теперь посчитает правильным, если я оттуда уйду. Её слёзы высохли, но из носа ещё течёт, и вся губа мокрая. Не замечая этого, она продолжает жизнерадостно костерить Сераху. Но я теперь даже не могу утереть ей сопли, а просто сижу с недоеденным пудингом в руке и таращусь на них обоих. На следующий день, вернувшись с работы, Натыкаюсь в прихожей на чьи-то красные туфли. Снова сестра заявилась, или Сераха привел девчонку. Ничего не понимая прохожу в комнату. За столиком на коленях, выпрямив спину, неподвижно сидит Сераха. Напротив какая-то крашеная шатенка сверлит его глазами. Э, простите, вы кто? Удивляюсь я. Незваные гости переводят взгляд на меня. Ещё молодая женщина с тяжёлым макияжем. Этот человек сейчас живёт с вами? Ну, да. А я — жена его младшего брата. Этот пройдоха снимал с другим человеком квартиру, но сбежал, не заплатив за аренду. Дозвониться до него хозяева не смогли и были вынуждены побеспокоить его родителей на Хоккайдо. Звонки от нас он игнорировал точно так же. А я как раз приехала в Токио на встречу выпускников, так что мне пришлось заплатить за него сбережениями его матери. Да ещё и извиняться за такую стадобищу. Я ведь как знала, что когда-нибудь такое случится. Этот бездельник патологически не желает зарабатывать на жизнь, с чужими деньгами обращается как попало, и доверять ему смерти подобно. Ну так что, должничок? Клянусь, я от тебя не отстану. На столике между ними белеет листок с иероглифами. Долговая расписка. Пойдёшь вкалывать, как положено, и вернёшь нам всё до последней йены Какого чёрта вообще я должна убирать дерьмо за непутёвым братом своего мужа? Но как ты узнала, где я?» Выдавил сераха еле слышно. «Так вот почему он просил его спрятать, догадываюсь я, наконец. Или долги за жильё — только одна из причин?» В ответ на вопрос Сирахи невестка фыркнула и рассмеялась. Так ведь ты, братишка, уже приезжал занять денег у предков, не помнишь? Я тогда сразу поняла, что этим дело не кончится. Вот и попросила мужа установить тебе в мобильник приложение для GPS. Так что и дом ваш я отследила, и тебя самого, как только ты выскочил за покупками. Похоже, невестка Сирахи и правда не доверяла ему. Никогда. С тревогой думаю я. Но я правда всё верну. Обещаю. Мямлет Сираха опуская голову всё ниже. еще бы, куда ты денешься? Ну, а с ней у тебя что?» «Она косится в мою сторону. Сожительствуешь, даром что безработный. Что ж, если тебя на такие шалости хватает, значит, уже большой мальчик. Выбирайся из постельки, да вкалывай, как все». «С ней мы планировали пожениться», — бормочет он. «С самого начала». Сейчас она работает, я за домом слежу. Но как только моя девушка устроится на постоянную работу, я верну долг из её зарплаты. У меня отвисает челюсть. У Серахи есть девушка? Но тут я вспоминаю вчерашнюю перепалку с сестрой и понимаю, что речь обо мне. Вот как. И чем же вы сейчас занимаетесь? С подозрением спрашивает она у меня. Ну... «Подрабатываю в комбине?» — отвечаю я. Рот, глаза и ноздри распахиваются у этой женщины одновременно. «Где-то я уже это видела», — не успеваю подумать я, как из неё вырывается полное изумление крик. «Что? И на это вы живёте вдвоём? Хотя он безработный?» «Ну да». «Ну и долго вы собираетесь так протянуть?» Вы же загнётесь, не соображаете? Ну, то есть, простите, но возраст у вас, что говорить, давно не студенческий. Почему не работаете, как все? Э, ну, в своё время я ходила на разные собеседования, но взяли меня только в комбине. Несколько секунд она ошарашенно глядит на меня и, наконец, выдавливает. Да, похоже, вы с ним одного поля ягода. Я, конечно, совершенно чужой вам человек, Но мои слова, спасти вас может либо нормальная работа, либо замужество. Но лучше и то, и другое. А будете и дальше по жизни расслабляться, с голоду помрёте, и все дела». «Ясно. Не представляю, чем он мог вас очаровать. Но раз уж это случилось, вам тем более важно устроиться на постоянную работу. Два таких маргинала одной подработкой не прокормится никак, уверяю вас». «Понятно». «Неужели вам никто вокруг этого не объяснял? А страховку вы хоть оформили?» «Говорю лишь потому, что волнуюсь за вас. Да, мы впервые видимся, но мой вам совет — приведите свою жизнь в порядок, иначе добром это не кончится». Эта женщина говорит то и дело, подаваясь вперёд, будто ей и правда не всё равно. И я чувствую, что она совсем не такая стерва, какой её описывал Сираха. «Мы уже обо всём договорились», — отзывается Сираха. «Пока не родится ребёнок, я буду помогать Кейка по дому и развивать свой бизнес-проект в интернете, а как дети пойдут, устроюсь на работу и стану главным кормильцем семьи». «А ты, братишка, перестал бы витать в облаках, да начинал бы работать прямо сейчас?» «Конечно, это вопрос семейный. Не мне совать нос в ваши отношения, но...» «В ближайшие дни Кейка уволится из комбини», — продолжает Сираха и начнёт активно искать работу. Это уже решено. «Что?» Только и успеваю выдавить я. «Ну, теперь ты хотя бы завёл себе женщину. Всё какой-то прогресс», — допускает она неохотно. «Что ж, не стану засиживаться. Пойду, пожалуй». Незваная гостья поднимается с места. «О том, что сегодня случилось, и сколько ты нам задолжал, я доложу свекрови». «Даже не думай, что сможешь от нас избавиться!» Напоследок бросает она и уходит. Убедившись у закрытой двери, что шаги невестки затихли, Сираха радостно кричит ей вслед. «Ну вот, избавился же!» «По крайней мере, на ближайшее время!» «Уж эта женщина не забеременеет, не надейтесь!» «Во всяком случае, я-то ей ни за что не вставлю!» «Так что пока-пока!» В каком-то странном возбуждении он подскакивает ко мне, хватает меня за плечи. «Ох, и повезло тебе, Фурукора! Благодаря моим усилиям тебя, даже такую втройне убогую, одинокую девицу на халтурке в комбине, только что приняли в племя замужних дам. Больше никто не заподозрит тебя в целомудрии, и ты, наконец-то, сможешь изображать из себя приличного человека. То есть принимать форму, в которой тебе всегда будут рады. Ну разве не здорово?» «Разборки семейства Сирахи» Да ещё сразу после работы так меня утомили, что я уже просто не в силах вникать в то, что он говорит. «Эй, я могу хотя бы сегодня принять душ дома?» — спрашиваю я. Он вытаскивает из ванны футон, и я в кои-то веки моюсь под собственным душем. Сираха же всё это время продолжает болтать за дверью. «Да, Фурукура, тебе и правда жутко со мной повезло». Не встреть ты меня, так и сдохло бы, никому не нужное в гордом одиночестве. Теперь для тебя лучший выход прятать меня здесь до скончания века». Голос его слышится всё слабее, и вскоре уже только шум воды вымывает из моих ушей остатки симфонии комбини. Смыв с себя пену, я плотно закручиваю кран и впервые за долгое время слушаю тишину. До этой минуты у меня в голове постоянно звучал магазин, но теперь никаких звуков не было. Именно беззвучие. В кои-то веке вдруг кажется мне чудесной, неслыханной доселе музыкой. Заворожённая тишиной, я застываю и прихожу в себя, лишь когда Сираха всем своим долговязым телом с грохотом плюхается на татами.